Пройдя при юго-восточном ветре около четырех лиг по направлению к северу, в шесть часов вечера я заметил на северо-западе, на расстоянии полулиги, небольшой островок. Я подъехал к нему и бросил якорь с подветренной стороны острова, который был, по-видимому, необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо, и, по моему предположению, не меньше шести часов, потому что проснулся часа за два до наступления дня». Ночь была светлая. Позавтракав до восхода солнца, я поднял якорь и при попутном ветре взял с помощью карманного компаса тот же курс, что и накануне. Я намеревался добраться по возможности до одного из островов, лежащих по моим соображениям на северо-восток от Вандеменовой земли. В этот день я ничего не открыл, но около трех часов пополудни следующего дня, находясь согласно моим вычислениям в двадцати четырех лигах от Блефуску, Я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам же я направлялся прямо на восток. Я стал кричать, но ответа не добился. Однако скоро ветер ослабел, и я получил возможность догнать судно. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное Отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и я пристал к нему в шестом часу вечера, 26 сентября. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно, возвращавшиеся из Японии с северными и южными морями. Капитан его, мистер Джон Бидль из Дептфорда, был человек в высшей степени любезный и превосходнейший моряк. Мы находились в это время под 30 градусами южной широты. Экипаж корабля состоял из 50 человек, и между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Вильямса, который дал капитану самые благоприятные обо мне сведения». Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце сказал ему это, он подумал, что я заговариваюсь, что перенесенные несчастья лишили меня рассудка. Хм, тогда я вынул из кармана коров и овец. Это привело его в крайнее изумление и убедило в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученная от императора блефуску портрет его величества и другие диковинки, я отдал капитану два кошелька с двумя стами спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Но я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось очень очень благополучным». Мы прибыли в Даунс 13 апреля 1702 года. В пути у меня была одна неприятность. Корабельные крысы утащили одну мою овечку, и я нашел в щели ее совершенно обглоданные кости. Весь остальной скот я благополучно доставил на берег и в Гринвиче пустил его на лужок. Тонкая и нежная трава сверх моего ожидания послужила им прекрасным кормом. Я бы не мог сохранить этих животных в течение столь долгого путешествия, если бы капитан не давал мне своих лучших сухарей, которые я растирал в порошок, размачивал водою и в таком виде давал им. В продолжение моего недолгого пребывания в Англии я собрал значительную сумму денег, показывая этих животных многим знатным лицам и простому народу, а перед началом второго путешествия продал их за 600 фунтов. Возвратившись в Англию из последнего путешествия, я нашел уже довольно большое стадо, особенно расплодились овцы, и я надеюсь, что они принесут значительную пользу шерстопредельной промышленности благодаря необыкновенно тонкой шерсти. Я оставался с женой и детьми не больше двух месяцев, потому что мое ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покоя, и я не мог усидеть дома. Я оставил жене полторы тысячи фунтов и выдворил ее в хорошем доме в Редрифе. Остальное свое имущество, частью в деньгах, частью в движимости, я увез с собою в надежде приумножить его. Старший мой дядя Джон завещал мне поместье, недалеко от эпинга, приносившее в год до 30 фунтов дохода. Столько же дохода я получал от бывшей у меня в долгосрочной аренде харчевни «Черный бык» в Фетерлейне. Таким образом, я не боялся, что оставляю семью на попечение прихода. Сын мой Джонни, названный так в честь своего дяди, посещал среднюю классическую школу и был хорошим учеником. Моя дочь Бетти, которая теперь замужем и имеет детей, училась швейному мастерству. Я попрощался с женой, дочерью и сыном, причем дело не обошлось без слез с обеих сторон, и сел на купеческий корабль «Адвенчер» вместимостью в 300 тонн. Назначение его было Сюрот, капитан Джон Николас — Но отчет об этом путешествии составит вторую часть моих странствований.